Глава 13. Начало ноября 1253 года Нижегородский князь им мнёт пальцы, не зная, с чего бы начать, и, примерно представляя, что заставило его искать встречи со мной, я решаю ему помочь. «Что, достала тебя, господа боярская?» «Не то слово!» — в сердцах не сдерживается князь и вдруг понимаешь что прокололся и в раз раскрыл весь свой умысел. Гримаса досады кривит его благообразное лицо, но я успокаиваю своего гостя. «Не серчай так, Михаил Константинович, я на твоей стороне». «А что же?» — князь бросает на меня подозрительно недоверчивый взгляд. «Ты же ничего про жизнь нашу не знаешь. Какое тебе до меня дело?» Тут я отвечаю ему жёстко и прямо. Ты прав, мне до тебя никакого дела нет. Но земляки твои сильно меня обидели. Поквитаться хочу. Прошла уже неделя со дня моего посещения Боярской думы. И на деле всё в моей душе уже давно улеглось. Я не настолько мелочен и проблемы стараюсь не персонифицировать. Считаю, если есть задача, то её надо решать, а личная обида — это дело десятое. От эмоций в политике надо избавляться. У меня на этот город свои планы, и без союзников из местных их в жизнь никак не провести. Кто бы ни приехал ко мне сегодня, я любого бы постарался пристегнуть к своей упряжке. Но знать об этом нижегородскому князю совершенно не обязательно. Поэтому объясняю свою заинтересованность тем единственным аргументом, которому он безоговорочно поверит — месть. Прищуренные глаза князя ценюще прошлись по моему лицу. Непонятен ты для меня, Фрезин. А непонятное доверие не вызывает. Скажи вот, чего ты здесь ищешь? Чего хочешь? Его взгляд прошелся по стройке и вытащенным на берег кораблям. Я не про это говорю. Не про зимовку. Ты же ведь не для этого здесь объявился. Ба! не удержавшись, мысленно отпуская ироничную похвалу своему гостю. Да князёк-то у нас не так прост, как кажется. Зрит в корень. Да, мне до зареза нужен этот город. Ведь без контроля над ним вся моя волжская торговля летит псу под хвост. Нижний надо затащить в союз городов любыми средствами, хочет он того или нет. Первый блин — то, что всегда комом показала. Сделать это будет непросто. Местное боярство, взяв власть в свои руки, больше всего боится её потерять. Боится настолько, что слегка обезумело, и вразумить их будет та ещё задача. По моим ощущениям, дело пойдёт куда живее, если к разумным доводам, довескам приложить и аргументы посерьёзней. Как там говорится, добрым словом и пистолетом всегда добьёшься большего, чем просто добрым словом. Пауза затянулась, и надо что-то отвечать. Цепкий взгляд гостя всё ещё держит меня под прицелом, и мне вдруг приходит в голову. А может, сказать ему правду? Иногда искренность — лучшее оружие. Может быть, сейчас именно тот случай? Решив, говорю твёрдо, но с затаённой усмешкой. «Хочешь знать, зачем я здесь? Так я тебе скажу, тут никакого секрета нет». Я хочу, чтобы Нижний Новгород стал под знамена союза городов русских». В ответ князь едва заметно кивнул, будто именно такого ответа он и ждал. В его глазах даже чуть подтаял лёд недоверия. «Про твой союз слухи всякие ходят». «И что ж говорят?» «Не могу удержаться от вопроса и получаю такой отрезвляющий ответ, что лучше бы не спрашивал». «Да разные», — пожал плечами князь. Мол, ты города русские под свою руку подбираешь, а потом царю монгольскому наотко поддаешь. И вы вместе, как пауки, высасываете из них все соки до донышка. Что за бред? Подобное я слышу впервые. И это такое оголтелое вранье, что мне даже становится страшновато. Как тому доктора Гиббельца? Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Стараюсь не показать своего возмущения и со смешкой качая головой. А на поле под я с видимо, в прятки прятался. То-то тысяч десять из них никто найти не может по сей день. Это да, вроде бы соглашается со мной Нижнегородец, но тут же отыгрывает назад. Только вон из орды, не тело твое хладное везут, а ты сам целый и невредимый едешь. бы ты царских воев во множестве порубил, отпустил бы боты тебя. Вижу, эта тема для меня невыгодная. Тут либо посвящать человека во все тонкости, что в принципе невозможно, либо вот так переливать из пустого в порожнее, что только добавляет вопросов. С этими слухами надо будет поработать. Мысленно ставлю себе задачу. У каждого народного слуха, как известно, есть автор. И этого автора надо вычислить. Не в не опускаться на радость моим врагам, а язык лживый вырвать, чтобы другим неповадно было. Нахмурив брови, демонстрирую, что далее обсуждать идиотские слухи не намерен, и Михаил Константинович понимает меня правильно. Его губы сжимаются в тонкую злую линию. «Да если честно, то мне всё равно, какую чушь люди болтают. Меня больше волнует другое». В глазах князя блеснула потаённая искра. «Ежели я тебе помогу, то что мне с того будет?» «Вот это уже вопрос по существу», — мысленно одобряю князя. «Чего время тянуть? Приехал поторговаться, так торгуйся». «В такой игре за эти пятнадцать лет я уже собаку съел и в какой-то мере даже рад, что всё, как обычно, свелось к деньгам и власти. С подобными людьми проще иметь дело», — ловлю я себя на мысли и, обманывая их, никогда не чувствуешь угрызений совести. Вновь надеваю на лицо простовато радушную маску и возвращаю князю его же вопрос. «А ты зачем приехал ко мне, князь? Чего ты ищешь?» Смотрю на его застывшее лицо и вижу лишь одну мучающую его сейчас мысль. «Как бы не продешевить?» На это у меня в голове проскальзывает странная ассоциация. Вот же ирония судьбы. Прежде я с купцами да боярами сговаривался против князей. А тут все наоборот. Широкая русь, матушка, и сюрпризов, удивительных в ней не счесть. Лихорадочная мозговая работа, читаемая на лице князя, наконец-то трансформировалась в понятную вербальную речь. «В общем, я так тебе скажу», — заиграв жиллоками, начал князь. В твой союз вступить можно только с условием. Ты в мои дела не лезешь, я в твои. Никто никому не мешает, ты там в своей твери правишь, как хочешь. А я здесь по-своему. Выслушав условия, прихожу к выводу, что переоценил умственные способности своего гостя. И мысленно ему даже сочувствую. Но ты чудак-человек. Да как же ты сможешь здесь безраздельно править, ежели ты под законы союза подпишешься? Это же две вещи взаимоисключающие. Как бы там ни было, если человек по глупости сует палец в пасть льву, то пенять ему не на кого, ежели тот ему всю руку откусит. Поэтому, чуть помедлив, словно бы раздумывая, протягиваю своему собеседнику открытую ладонь. По рукам. Князь даже оторопел на мгновение, видать, не ожидая такого быстрого согласия. Моя рука повисла в воздухе, и я поднимаю на князя иронично вопросительный взгляд, мол, «Ты что же, уже испугался?» Тот, стряхнув от спинения, обрадованно стискивает мою ладонь всей своей пятернёй, и в этот момент я читаю на его лице такую адскую смесь мстительного торжества и радости, что мне даже становится страшновато за его врагов по ту сторону городской стены». «Почему мне нужен союзник внутри города, понятно. Я не захватчик и не сажаю свою администрацию в городе, а опираюсь на то, что уже есть. И в этом моя сила и слабость одновременно. Почему нижегородский князь пришел ко мне за союзом, тоже понятно. У него всего лишь полсотни воинов, и рыб он в одиночку, его боярские кмети на части порвут. Он думает, я ему помогу с местным боярством управиться» а потом уеду к себе в Тверь. Он будет отсылать мне положенную дань, а в остальном будет править тут, как ему заблагорассудится». «Блажен, кто верует». С этой мыслью вскидываю взгляд на новорожденную луну, узкий серп, который вдруг выглянул из-за обложенных осенних облаков. «Черная ночь для черной работы», — мысленно усмехнувшись, поворачиваясь к Соболю. «Ничего не забыл». Тот отрицательно машет головой. Как можно, консул! Дело-то Хмурю брови. Не люблю лишние бравады. И перевожу взгляд на командира второго отряда. Это Петр Андреевич Старицкий, тот самый сынок старицкого князя, что первым из высокородных недорослей поступил в мое училище. До сегодня он был взводным в полку Эрика Хэнсона и показал себя неплохо, а сегодня у него есть верный шанс получить чин капитана. На всякий случай напоминаю обоим. Повторяю еще раз. С дворовыми и кметями боярскими не церемониться, но лишней крови не лить и князевым воякам тоже не давать. Бояры ближних ихних вязать и в подвал. А поутру я сам буду решать, кого на небеса, а кто пусть еще земельку потопчет. Все ясно? Получаю от обоих утвердительный ответ и немного успокаиваюсь. Тут главное не переусердствовать. Я стою сейчас за крайним к детинцу домом и смотрю из-за угла на городские ворота. За поворотом вдоль улицы вытянулась цепочка стрелков. Здесь все пять взводов, разбитые на две группы. Три ведет Соболи, два Андрей Старицкий. Ждем только знака от людей князя. Вот без скрипа приоткрылась калитка, и наружу высунулся какой-то мужик. Покрутив подлатой башкой, он полностью вышел наружу и стал вглядываться в темноту. Обернувшись, чуть слышно шепчу у Ваньки. «Сходи-ка, проверь, что за тип. Подстраховаться не лишним будет». Соболь юркнул куда-то за деревья, а я подумал. «Мало ли что. Уговор уговором, а как бы в засаду не вляпаться». С Нижегородским князем мы сговорились так, его люди открывают нам ворота, А мы вместе берём посадника и всё местное боярство тёпленькими прямо с постели. Предполагается, что всего вместе с дворовыми в городе сейчас человек пятьсот оружными. Это в два с половиной раза больше, чем у нас с князем на двоих. На боярские кмети по разным дворам распределены, да и спят поди сладко. А мы ударим разом и в первую очередь по посаднику и ближникам его». Мужик отошел от открытой калитки еще на пару шагов и приглушенно просипел. «Эй, Тверский, вы где?» «Да здесь мы, не ори!» Откравшись вдоль стены, Ванька вынырнул из темноты за спиной мужика. Тот не успел обернуться, как жесткая рука стиснула горло, на острие ножа проткнула кожу. «Вы чего? Чего?» — захрипел бедолага, и, выйдя из-за угла, я быстро подошел к перепуганному посланцу. «Ты кто? Почему князь сам не вышел?» как обговаривали». Выпучив глаза, мужик забулькал пережатым горлом. «Дык он там со своими тебя ждет?» «Это не ответ на мой вопрос, и я хмурю брови. Ванька понимает меня правильно и сжимает хватку». Посыльный лихорадочно вцепился в душащую его руку. «Да со стражей они там возятся. Посадник приказал сторожу усилить». Вижу, не врет. И киваю Ваньке, мол, отпусти. Получившись свободу, мужик бешено косится на нас и трёт помятую шею. «Вы чё?» — начинает он по новой, но я пресекаю ненужный базар. «Веди и не болтай зря!» Пропускаю вперёд стрелков и иду следом. Нагибаясь под низкой притолкой калитки, и вот уже перед глазами тёмная улица города. Стрелки, вытянувшись в две цепочки, бегут по обеим сторонам улицы, и у каждого отмеченного белым крестом дома остаётся по десятку бойцов. Слышу за спиной скрип двери, и, обернувшись, вижу вышедшего из бани князя. Меч в его руке тёмный от крови, глаза горят бешеным огнём. За ним вываливаются ещё с десяток воев в кольчугах и с обнажённым оружием. «Любят они тут кровушку-то пустить!» Недовольно ворчу про себя, но вслух своего недовольства не выказываю. «Не время!» Спрашиваю лишь по делу. «У тебя всё готово?» — тот кивает. «Да, городскую стражу отовсюду убрали. Можно начинать». «Начинать так начинать», — даёт Машку. «А сам быстро шагаю к дому посадника. Главу городского боярства надо брать в первую очередь. От этого зависит, насколько бескровно пройдёт нынешняя ночь. Ежели боярам удастся поднять город на сопротивление, то вся наша с князем авантюра провалится на раз». Вижу, как ребята Соболя перекинули двух бойцов через забор. Захлебывающийся лай собак, полусонный человеческий окрик и тут же вскрик боли и разом оборвавшийся собачий рёв. Ворота распахиваются, и вся группа стремительно бежит к крыльцу. Там уже мечатся люди, в лунном свете блестит обнажённое оружие. Арбалётный залп поддержал штурмовую пятёрку, и она ворвалась в дом без потерь. Где-то на другом конце улицы раздался грохот громобоя, и следом надрывные вопли и стоны. Видать, у княжеского сынка не всё идёт гладко. Мелькает у меня в голове, но сейчас уже не до этого. Вхожу в дом, в темноте спотыкаясь о чьи то трупы, но, выргавшись сквозь зубы, остаюсь на ногах. Сверху доносится грозный рык. «На полдуры Куда?» Женский визг, шум падения человеческого тела, и под грохот выстрела всё пространство заполняется дымом и кислым запахом пороха. Сдурели совсем. Крой стрелков по матери и, выбив из крохотного окошка с ледяную пластину, высовываю голову на воздух. Пара глубоких вздохов не ныряю обратно. Здесь уже можно дышать, и даже запалили свечу. В её неверном свете вижу залитый кровью пол и несколько полуодетых трупов. Все они при оружии, и на членов семьи не похожи. Скорее всего, охрана, предполагаю навскидку. Видочуел посадник недобрая, готовился. Вон ближников оружных полон дом. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Тут тоже есть свет, и, бросив взгляд на забившихся в угол перепуганных женщин, сворачиваю по коридору. В дальнем конце я вижу вынесенную выстрелом двери, сиящую физиономию Соболя. Снись он, господин консул! «Вы что творите?» — рычу я на него. «У меня чуть глаза от дыма не выяло». Ванька лишь невинно пожал плечами. «Так закрылся паразит, а дверь смотри какая. Не вышибешь сразу». Видя, что я не злюсь, он довольно осклабился. «Вот мы и пальнули, а то вдруг уйдет». Я молча прохожу в комнату, а Ванька все еще бормочет мне вслед. «Ты ж сам говорил, смотри посадника не упусти». «Так я и не упустил. А вдруг у него там ход потайной?» В жидком пламени одной свечки вижу сидящего на лавке посадника. У него сильно разодрана штанина, а правой рукой он зажимает рану на боку. Видать, зацепило бедолагу картечью, определяя на глаз состояние бывшего главы города. Хотя крови немного, значит, ранения неглубокие. Подхожу ближе и вспоминаю на ходу, как зовут этого человека. При нашей первой встрече он не представлялся. Да и князь его по имени называл нечасто. Вспомнив, растягиваю губы усмешки. «Ну что, Пантелеймон Исаевич, со мной будешь говорить или князевку вашего позвать?» Из-под насупленных бровей на меня взлетает затравленный взгляд. «Не надо, Лютого! Чего ты хочешь?» «Понятно. Мысленно подтверждая свои собственные предположения». Михаила Константиновича они тут не шибко жаловали. А теперь справедливо опасается, что прилетит ответка. Ешь, как перепугался. Видать, прозвище «Лютый» князю не зря дали. Мне эта ситуация только на пользу. Несмотря на договор, отдавать стратегический город под полную власть князю я, естественно, не собираюсь. Наоборот, два непримиримых лагеря, для которых я единственный и полномочный арбитр, Вот положение меня полностью устраивающее. Как на данный момент, так и на перспективу. Почему? Да потому что сажать свою администрацию и держать порядок силой в одном городе ещё можно. А в десяти? А в ста? Я ведь собираюсь все русские города собрать в Союз. А ведь в каждом из них почти такая же ситуация. Разница лишь в том, кто кого держит за горло. Князь городскую верхушку или наоборот. В этой политической каше я уже выбрал единственно верный путь и стараюсь его придерживаться. Как говорится, не можешь бороться с процессом, возглавь его. Пока союзная форма управления еще не отстоялась, пока еще я сам не все и не всегда понимаю, надо держать в кулаке все действующие на Руси политические силы. Не силой, не прямым давлением, а так, чтобы они сами видели во мне защиту и осознанную необходимость. Все эти мысли в одно мгновение пронеслись в моей голове и, склонившись над посадником, вжимая его в стену с жестким беспощадным взглядом. «Я хочу, чтобы в этом городе воцарился мир и порядок и чтобы все вернулось на круги своя, чтобы Боярская дума думала, а князь в своем тереме княжил». В глазах хозяина дома мелькнуло недоумение, мол, тогда зачем весь этот беспредел? Дав ему миг подумать, добавляю. Только теперь, прежде чем даже пальцем пошевелить, тебе надо будет в сторону Твери оглянуться и узнать, что я по этому поводу думаю».